в горошек. Он, неторопливо, выставляя брюшко, подковылял к Колотовкинскому пряслу, положив на него руки и грудь, поздоровался необычно, по-дурацки. Здравствуйте, леди и джентльмены! проговорил Ленька картавым голосом, и отчего-то показалось, что он помахал в воздухе шляпой, хотя руки лежали на прясле, а Ленька был Простоволос. Желаю вам здравствовать, господа адмиралтейства. Зрачки у Леньки были рыжие, располагались вертикально, как у кота, и морда была такая нахальная, наглая, что дядя Петр Артемич вторично плюнул и даже растер сапогом привок, но опять промолчал. Братья же сдвинулись и закивали друг к другу. «Мы из Кронштадта», — сказал Ленька. «Привет от наших щеблет! Барометра поднимается!» Рожа от водки у него была даже не красной, а бордовой, как хорошо обожженный кирпич. Длинный рот был искривлен, волнисто, а на подбородке ямочка. Поэтому Ленька вдруг сказал женским голосом, Воловье лужки мои, мои, мои!» Голос у него был не только женским, но чрезвычайно походил на голос Раи Голотовкиной. И дядя Петр Артемич пораженно завертел головой, глядя то на крыльцо, то на прясло. Чего это деется, прости Господи? А лентя из-за булдыга опять преобразился, навел на подбородок воевую складку, глаза сделал серыми, рот маленьким, твердым, словно кожа на губах укоротилась. Теперь он походил на того киноактера, который играл главную роль в кинофильме «Великий гражданин!» «Я вас в упор не вижу», — сказал он трибунно. «Чего это вы произвели с Наторием и Раюхой, когда промеж ними любовь?» «Меня лично вы интересовать не можете, а вот государстве к вам интерес поимеет». И, по-купечески рассудительно, погладив брюшко, объяснил Упала барометра». Сказав все это, лентяй из-за булдыга не стал дожидаться отклика, а немедленно задрал голову в небо, чужеродно покашлял и голосом колхозного председателя Петра Артемьевича Колотовкина напевно проговорил. — Если до послезавтра дожжа не будет, то мы беспременно с покосами на хвестаре покончим. Вот такая у меня прямая линия, товарищи колхозный народ. Так что ответим на линию ударным трудом. Ленька по-дядиному сутулился, в пальцах держал невидимую папиросу, примаргивал значительно и был так похож на председателя, что можно было помереть с хохоту, если бы сам дядя, поняв, кого изображает Ленька, и обозлившись, решительно не поднялся с чербачка. — Ты сколь выпил язва холеры? — сердито спросил он Леньку и погрозил пальцем. — Ну, теперь тебе правление не миновать. Пол бутылки я выпил, после паузы ответил Ленька и задумчиво добавил. Пойти остать, не допить. И действительно пошел прочь, заплетаясь ногами что-то бормоча, но скоро остановился, не оборачиваясь, произнес собственным голосом. А это дурака на только, к заимке присосался ровно к мамкиной титьке. Ну дурака, ну дурака непроходимая. Он ушел допивать бутылку водки, дядя с гневным шипением опять занял место на чурбачке, братья успокоились, тетя варила сосредоточенно курицу, а Рая думала о Васютинской заимке, хотя раньше старалась о ней не вспоминать и не вспомнила бы, если б не Ленька. Там гудели комары и пошумливали бородатые лиственницы. Перекошенно насерела меж полом и потолком знакомые замкнутое пространство Лежали в тихом озерце патроны с жаканами. Задирал спутанные ноги веселый жеребчик Васька. Рая осторожно пошевеливалась, скосив глаза на дядю, долго думала, прищуриваясь и как бы примериваясь. «Дядя? А дядя?» — спросила, наконец, она тихо. «Ты не можешь ли дядя сказать...» «Почему мне кажется, что я когда-то уже была на Васютинской заимке?» «Нет, я понимаю, что я там быть не могла, но вот мне кажется...» Рая замолкла, смущенная невозможностью объяснить дяде необъяснимое, сурово поджала губы, чтобы родственники не подумали, что она такая же чумная, как Ленька Мурзин. «Как это так? Была и не была?»